Тридцать седьмая глава. «Казаки!» Ощетинились стачечники, Сомкнулись. Ненависть навстречу По свисту казачьему волной. Жаркая, неугасимая, Классовая. Донцы ходу На рысе и в нагайке. Камни навстречу, Комья земли мёрзлой, Палки в руках у стачечников, Суют в морды конские. Отбились. Отбились. Скачил я на стену и чуть не подпрыгиваю, чтоб видеть лучше. Не сильно-то и помогает, но хоть так. Плохо видно-то. Как посветлело, так и обратно хмарью небо заволокло. Тучи низенькие повисли. Да такой себе вышел сумрак предвечерний, из которого снег пополам с дождем сыпется. И серо-серое все. Мгливое, туманное, слезливое. Раненых с передних рядов много кого вытащили. А кто и сам пришел много Казачки отошли назад, спешились, и не видно ни хрена, но понятно только, что в раз в атаку не пойдут. Ну и соскользнул я с забора, до да в землю влажную чвак, и по самой щиколотке. «Гадство какое!» Обтирая ногу об ногу, стряхивая жирную глину. «А ты не ругайся!» Рабочий пожилой палец на меня наставил. «К лучшему-то! Земля если раскиснет, то лошади по ней не шибко поскачут». — И то, — согласился я с ним, — скорее потому, что в любой гадости нужно видеть просветы, иначе вовсе уж край. Сунулся был экраненым, а там бабы уже хлопочут. Думал уже отойти, но глянул на их хлопоты, и меня аж нажгло. — Куда? — как рванул у дуры старый перевязку. Баба ртом по рыбьему захлопала, до да глаза запучила возмущенно. — Отойди, коль не умеешь. Воды дайте. Руки мне помыть, да ему рану промыть. И раз... Под затыльник прилетел, откуда не ждал. Крепкий. «Как со старшими!» Стоит работяга, вызверился. «Здесь не возраст нужен, а умение...» И глазами давлю, не отпускаю. Уверенность показываю. «Ну, давай!» Сдал работяга назад. Вид такой недоверчивый показывает. «Вроде того, что если я что не то, то он меня... Ух, щенка такого!» Вода сразу нашлась. Помыл я руки, рану на голове чистить начал. Нагайкой, шипит пораненый. Ненавижу, как скот, плетью, пока он шипит ненавистно. Я волосы и грязь из раны поубирал, промыл, да и перевязал. Состричь бы еще волосы вокруг раны, если по-хорошему, да куда там. И ведь такое дело, что в кои-то веки к месту вылезли из прошлой жизни знания. Картинки такие, раз, в голове -то. И вспомнилось Малмола. Учился оказанию первой помощи, значится. имел интерес. Это в придачу к тому, что в больницах лёжачи понахватался. Только ведь какая заковыка. Умом представляешь, что надо, а руки привычки такой не имеют. Да и условия такие себе, сильно полевые. Но делаю и объясняю заодно как надобно, громко, потому как где там руками милазила, какие там говны налепли, это одна большая и нехорошая загадка. Что там думаешь за себя, и что на самом деле – это большая такая разница. Думать-то можешь что угодно, но предполагать должно всегда самое наихудшее, и оттого и плясать. И добавлять свои говны в рану – распоследнее дело. Слушают. Если просто языком чесал, так думаю вряд ли. Чесальщиков таких среди работяг не шибко привечают, а тут руки сами быстро вспомнили, что и как делать надо, да и делают. И ловко ведь получается. Ну да ей и не работяга с руками за скорузлами. «Почистить рану от говен». Вот прицепились ко мне эти говна а? Ну да хоть чего уходят. Бубинить начну про бактерии даже грязь, оно вроде и не то. То есть не для всех. А говна — это да. Рану промыть, а если глубокое, то и почистить. «Твою душу в бога мать!» Заругался под моими руками раненый, но, что характерно, не вырывается. Ногами весь издерглась, и грязь изрыл булками а голову держит как может. Через всю щеку ногайкой-то просекло до да кости. Щека от боли дергается мелко под рукой, будто вибрирует. Эх, зашить бы да нечем. Да и было бы. Терпи. С языка чуть не сорвались те самые слова про казака и атамана, но вовремя язык-то прикусил. Не тот момент про казачков вспоминать-то. Грязь в врань всегда к воспалению приводит. А воспаление да на голове – это распоследнее, что тебе нужно. Сразу гной в мозг и всё. Ты на небесах, родные плачут. Оно тебе не надо, ты уж поверь. Тудым-сюдым, а, С переломом мужик. И на меня смотрят Я-то понимаю, что делать надо, но знания эти лубочные от практики – ой, как далеко. Так себе, одни только картинки просмотренные, до текста под ними чутка. Как заколотило меня. Деревяху! Оронит своим голосом, чтобы колотун перебить. Ему в зубы, а мне дощечки на руки. Замес улыбка пока. Чистые. Забегали, засуетились. Нашлось. Минуты не прошло, а она в руки суют Вправил, примотал, и ноги сразу раз подогнулись. Поймали меня за шиворот, да и на носилки жопы усадили, чтобы хоть не в грязь. С переломом, который лежит в беспамятстве от боли. Да и я немногим лучше. Как скрижетнула кость о кость. Так только чувство долго ее удержал от обморока. «Пей!» Фляжка, от которой так сивуха несет, что «Ой!» Одного запаха хватило, чтобы отойти мал-мала. Отошел, да и захотел назад, на стену, чтоб по-репортерски значится. А тут снова казаки. «Гу!» И подцвист «Сура!» Страшно. Хоть и за спинами стачечников а страх берет. Вижу только, как толпа единым организмом живым назад сперва, потом вперёд. Поколыхалась единым организмом живым, да и снова раненых понесли. Много больше, чем по первому разу. Выцепили. И ненависть в голосе сдавленная, пока я ему головой приматываю. Успели наших похватать станишники. Ненавижу. Суки. Псы царёвы. Такое получается, что вроде как и отбились, но не все. Часть работяг из передних рядов успели похватать. Истоптали скольких. Несут и несут. Начал перевязывать одного, а гляжу, не дышит. Руку на шею, где артерия. Все. Глаза только пальцами закрыл, пока не закоченели. Да и головой в сторону показываю. Копытами, значит, грудь смяли. Не сразу меня и поняли-то. Бойёнка какая-то взвыла была в голос, да и сама себя заткнуть заставила. Слёзы катятся, самого аж нашатает, но молча. Снова ура! И стечечники заколыхались. А потом пальба залпами. 1, 2, 3 и в атаку! Смели стечечников казачки, проломили оборону. И ну конями топтать, ногайками работать. Ерятся чубатые, зубы черить не хуже коней своих. Даже пена из оскаленных пасти идет одинаковая. Один зачем-то на раненых полез, хотя они отдельно лежат, на помостике дощатом. На коне. Зубы щерит, слова матерные выплевывает. Злой. Глаза аж белые, а через них сама ненависть бездумная смотрит. Лютая. Нерассуждающая. Такого сечу бы конную, да чтобы лава на лаву, а он на безоружных. Берсерк херов. Бабёнка, та самая, зарёванная, перед ним, да и руки в стороны, раненых защищает, значится. Нагайкой. Только осела тяжко, да кровь через платок проступила. Меня будто вскинуло. Руку в карман, за ножом. А не нащупывается. Сегодня нарочно оставил, чтобы если с полицией, то никаких вопросов. Блять. Знал бы. Глазами в него вцепился. но думаю, я тебя запомню. Свидимся или нет, не знаю, но запомню. Каждую рябинку твою в памяти отложу. Нос на сторону свороченный скулы широкие со шрамиком, глаза белесые, усы с рыженой «А-а-а!» слышу со стороны. «Бунташник малолетний! пшёл И толчок в спину с сапогом из седла. Ну и пошел. А куда деваться? Это потом разбираться начнут, а пока на гайкой по голове. Или просто «Пли!» В Сторонку нас попервой, да еще немножечко казаки повозились. А потом все, отхлынули от фабрики. «Отбились», — зло засмеялся мужчина, стоящий рядом и сдрожащий от холода. Кто-то из казачков успел сорвать с него добротную бикешу «Пока отбились», — уточнил второй. «Так по частям рвать и будут» постояли так да и через москву до таганки пешком прохожие встречные крестится но с разными чувствами господа которые те все больше брезгливо с затаенным страхом в глазах есть и те кто иначе смотрит но осторожно так потому как казачки скажешь что-нибудь и они еще разгоряченные злые шарахнут нагайка через всю морду кто-то позоры для чистой публики и судись потом попроще кто так почти все с сочувствием Но тоже. Всякие. Иные и зло. В таганку. Зашелестело по арестованным. Ну, хоть какая-то определенность. И битком. В камеры понпихали так, что и сесть невозможно. Духатище. Меня и еще одного подростка, старше примерно на годик, к решетке, чтобы продохнуть могли. Постоял я так, полюбовался на коридор тюремный, да на надзирателей рослых. Здоровые падлы. Падлы. Чуть не голову выше среднего работяги. Небось, специально отбирали. «Раненые есть?» Подал я голос, перекрикивая гул голосов. «Ну-ка, на нары их давайте!» «Доктор потом придет», — попытался вмешаться надзиратель. «А вот пока я не пришел, нужно оказать первую помощь», — отрезал я. «Раступись! расступись «Духотища!» Камеры переполнены, параши тоже. Запах выносить не разрешают. То ли воспитательный момент, то ли всерьез боятся что мы из камеры на надзирателей всем гуртом кинемся. Терпим. Двери камеры отпирали так. Один с ключами, двое с винтовками нацелены. Отойти от двери. Ты. И через прицел на детка. Потом еще на одного тщедушного мужика. И ты. К двери. Взяли парашу и пошли. также дверь закрыли и пошли конвоировать. Тьфу, ты ж. Сплюнулась у меня. «Организация, ети их, мать! Нас теперь долго квасить в камере будут?» «Думаешь?» Осторожно поинтересовался мужчина, лет сорока, переглянувшись с остальными. «Уверен, и поясняю. Видали, как все обставлено? бояться Если они вот так вот втроем на все про все ходить будут, то ранее, чем дня через три, до нас дело и не дойдет». Потом вопросы посыпались. И как-то так вышло, что на многие из них я ответ знаю. А что, понахватался на хитровке? Там, почитая каждый день, если не всерьез сидел, так хоть задерживался. Такой себе знаток тюремной жизни. Етип. Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная Меня парнишечку по новой ждет. Быть может, старая тюрьма центральная Меня парнишечку по новой ждет. Мальчишеский голос легкой хрипотцой, но надива сильные и звонки, выводил слова. Его слушали молча, затаив дыхание. Стачечники, политические заключенные, уголовники и даже надзиратели, забывшие свое вечное «не положено». Потому как искусство. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант, Погибли юность и талант в твоих стенах. А впрочем, знаю я и без гадания, Решётки толстые мне суждены. Опять по пятницам пойдут свидания, И слёзы горькие моей родни. Опять по пятницам пойдут свидания, И слёзы горькие Моей родни. Зачем же ты, судьба, Моя несчастная? Опять ведешь меня Дорогой слёз. Колючка ржавая, Решетка частая, Вагон теплушечка, да стук колёс. Колючка ржавая, решётка частая, Вагон теплушечка, да стук колёс. Цыганка с картами, глаза упрямые, Манисто древнее, да нитка бус, хотел судьбу пытать, червонной дамою. да мою, да снова выпал мне буб новый тус. Хотел судьбу пытать, червонной да мою.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 В твоих стенах. Панкратов Егор, надзиратель завозился у двери. На выход. Даже и не знаю, что сказать. Дядя Геляй в редком для него минорном настроении. Хочется и уши надрать, но вспоминаю себя. Правда, я все-таки постарше был, когда в историю начал влипать. Хотя и у тебя и выбора-то не было. Да. Опекун снова вздохнул, на ходу растрепав мне волосы. «Это не я в истории влипаю», — поправляю для порядка Владимира Алексеевича, поспевая за ним несколько вприпрыжку. «А они в меня. Я не каменями, а как репортер. И потом только медицинскую помощь оказывал». «Потому и выпустили легко», — согласился опекун. «Да и стачечники за тебя, как сговорясь, просили». Перед судом, конечно, предстать придётся, но инкриминировать тебе, в общем-то, и нечего, кроме раза что излишней живости характера. Всё. Выйдя из здания тюрьмы, он несколько раз вдохнул полной грудью, наслаждаясь запахами города. Раскисший лошадиный навоз, дымок из многочисленных печей. Мёд и мёд, если сравнивать с тюремными запахами. Ну что, репортер? В баню? В бане он самолично отпарил меня, отпустив только тогда, когда я раскалился так, что плюнь зашипит. Выпурили и вычесали вошек, и долго сидели в соседних ваннах. Говорили, говорили, говорили. Но через три дня в газете «Русские ведомости» вышла статья, подписанная «Гелеровский В.А.» и «Панкратов Е.К.», рассказывающий о стачке и стачечниках. И называлась она «Нечего терять».